Глава 26. Да какой к чёртовой матери жеребец? Я сидел в своей комнате с телефоном в руках, искал в интернете информацию, что хоть как-то поможет мне разобраться с братьями-убийцами, Лёлик и Болик. Жеребец. Но эти с позволения сказать имена никак не помогали. В интернете по данным запросам не было ничего полезного. То и дело мне попадались видео для взрослых, особенно по запросу жеребец. Должно быть, это кличка, о которой знает строго ограниченное число людей и роботов. А в публичном доступе об этом ни слова. И хотя дело оказалось запутанным, тем не менее, это уже хоть что-то, маленькое, но зацепка. Возможно, в будущем удастся ее раскрутить. Жеребец, чтоб его. Может, теми двумя и правда командует какой-то порно-актер? Загорелый, волосатый. А иначе кто может носить подобную кличку? Не лысый же карлик. — Господин! — с придыханием произнесла Кристина и мягко хлопнула крышкой. — Если не поторопитесь, опоздаете на учебу, так что с жеребцами пора завязывать. — Что б я без тебя делал? — потер я глаза и отправился в ванную, дабы вставить линзы. Заодно умылся да почистил зубы. Вернулся в комнату и потихоньку стал одеваться. — Черт! Как же мышцы гудят! — потянулся, и приятная боль волной прокатилась по телу. — Это чем ты вчера занимался, а, негодник? — спросила Кристина. — К сожалению, ничем таким, о чем ты могла подумать. Упахался на занятиях только и всего. — Ммм... Кажется, тебе пошло это на пользу. Мускулы начали проклевываться. Еще месяцок-другой, и будет не стыдно сходить с тобой на пляж? — Да брось, — махнул я рукой. — Мне никогда не достигнуть твоего уровня, госпожа Чайник. — Да. никогда не стать таким же стальным одноруким монстром. Никаких манер, с притворной обидой в голосе произнесла Кристина. Кстати, ты не забыл о парной дуэли, что пройдёт сегодня? Ох, чёрт, и правда ведь, со всеми этими жеребцами из головы вылетел тот факт, что настало время драться, причём ещё вчера вечером Наим у слуг вылезло предложение поменять состав дерущихся. Кверитенникова вдруг присоединился Овчинников. А ко мне до кучи добавили какого-то парня, о котором я и не слышал. Но мне было настолько плевать, когда как и кому надираться задницу, что я без раздумий согласился. Если не нужно тратить лишнее время на ещё одну дуэль, и есть возможность покончить со всем за раз, отлично, я только за. Почему нет? Хотя не было бы лишним понять, кто тот самый Вадим, кажется. Вдруг он полный ноль, и по факту я буду драться один против двоих. Впрочем, и на это наплевать. Разберусь и с двумя. Дуэль планировали почти сразу после окончания занятий, и это понятно. Такие вещи никак не должны мешать учебному процессу. Дуэли дуэлями, но в РГМА люди собрались в первую очередь для того, чтобы учиться бить грулков, а не друг друга. По завтраку в тем, что приготовила наша хозяюшка Алина, а это паста пенная с курицей по-мексикански, простое, но очень вкусное и сытное блюдо. Я вышел из дома. Добрался до метро, а уже через десять минут поднялся возле академии. По пути ко входу столкнулся с Артемом Коноваловым. Безобидный здоровяк снова засмотрелся в пустоту, из-за чего чуть не свалился на мимо проходящую девушку. Я вовремя схватил его за руку и не позволил совершиться конфузу. — Эти ваши технологии — дело, конечно, хорошее, но ты лучше по сторонам смотри, дружище, — сказал я ему. А то в следующий раз не к стройной девушке полетишь, а к потному мужику. Ой, виноваты чесал за телокартьём. Что ты я? Да, извини. Кстати, к дуэли ты готов? А этот-то откуда знает? Я прищурился на Кнавалова. Всегда готов. А ты откуда про неё знаешь? Так все про неё уже знают, пожал плечами парень и кивнул на огромный экран, что висел под самой крышей академии. Там во все пиксели горели четыре пафосные рожи: моя, Веритеенникова, Овчинникова и пухлая Вадима. А, вот что это за парень, теперь узнал. Это же он тогда налетел на Черноволосова, избавив меня от лишних проблем. Охренеть, удивился я. Для чего такая масштабная реклама нашей дуэли? Это ещё не всё. Информация о ней висит на первой странице сайта РГМА. а также пустили таргетированную рекламу для учеников других академий. Так что народу должно собраться немало. Немного странно, конечно, но... Зато опозорившихся Веретенникова с Овчинниковым увидят очень многие. А если битва получится эффектной, то и запись в интернете соберет прилично просмотров. Ведь, насколько я знаю, в Российской империи тема с дуэлями да нельзя популярна. За то время, пока не случилась консервативная революция 2024 года и не вернули старые порядки, люди по такому и сголодались, поэтому теперь с большой охотой набрасывались на любую, хотя и не самую важную, дуэль. Это стало настоящим бизнесом, я бы сказал. Многомиллионная аудитория поощряла драки между аристократами, возможно, им нравилось смотреть, как те, кто выше их по статусу, друг друга калечат, и платила своим вниманием. которая, в свою очередь, конвертировалась в деньги за рекламу. Все это, конечно, захватывающе и интересно, но, по-моему, выглядит как цирк. Дело, в котором люди решали свои внутренние разногласия, выносилось на всеобщее обозрение и превращалось в клоунаду. Ну что ж, главное не стать в этом шоу жертвой, а на остальное плевать. Если я покажу настоящий класс, это пойдет на пользу репутации моего рода. Как? Сам Лесовский отстоял свою честь на глазах десятков тысяч, может, он и не так плох, как мы о нём думали. А вообще, продолжил Коновалов, насколько мне известно, этот отец Веретенникова так вложился в рекламную кампанию вашей дуэли, поэтому и съёмку обещают на высшем уровне, и онлайн-трансляцию, и даже ведущего наняли. Обычно с этим изопариваются сильно меньше, но в этот раз так, так, так. А сейчас запахло нечистым. Для чего это от суверетенникова, человеку, что должен радить за репутацию своего рода, так масштабно освещать дуэль собственного сына, если далеко не факт, что он победит? Просто уверен в силах собственного отпрыска, сомневаюсь. Такие люди не настолько глупы, чтобы ограничиваться слепой верой. Если он вложился в рекламу, стало быть, у него должны быть железобетонные гарантии того, что Веретенников младший не опозорится во второй раз, а как ему этого добиться, в этом и вопрос. Со смешанными эмоциями я последний раз взглянул на экран с четырьмя отредактированными лицами, да скрылся в проходе Академии.